Заговорил. Отец Макарий Великий дошел до такой степени смирения, что все братья разговаривали с ним как со святым, а он не удостаивал их ответом. Тогда один из братьев сказал ему в запальчивости, если б ты превратился в погонщика верблюдов, ворующего соль, и тогда святые братья не осмелились бы тебя тронуть. Услышав это, отец Макари улыбнулся. И заговорил. Зрелость. Ученику, который постоянно молился, мастер сказал, «Когда ж ты прекратишь опираться на Господа и сам станешь на ноги?» Ученик удивился, «Но ведь ты сам учил нас видеть в Боге Отца. Когда ж ты усвоишь, что Отец не тот, на кого можно опереться, а тот, кто избавляет тебя от этой привычки?» Изобретательность В одном монастыре на берегу Красного моря жизнь уж давно текла монотонно, бесцветно, вяло. Наконец, однажды настоятель, наблюдая за жизнью муравьев, увидел, с какой изобретательностью те добывают себе припасы. И вот томившая его уныние исчезла, он созвал монахов и сказал им, «Братья!» Нам нужно придумать что-нибудь новое для нашей жизни. Ибо если христиане утратят изобретательность, мир умрет. Иисус и Никодим Иерусалим был городом университетов. Люди путешествовали из дальних земель в Иудею, чтобы получить образование. В Иерусалиме было много ученых-мужей и богословов, им нравилось философствовать, рассуждать о смысле жизни, о Боге. Однако никто из этих знающих людей не приходил слушать Иисуса. По какой же причине? Наверное, они полагали, что им все это известно. Они прочли все мудрые книги и были знакомы со всеми мудрыми изречениями прошлого. У них была прекрасная память. Наверное, когда до них доходила информация о проповедях иисуса они смеялись и говорили, что так не бывает. А если их спрашивали «почему вы так думаете?», они отвечали «потому что так никогда не было». И их знание жизни опиралось на знания, взятые из прошлого, они не смотрели вперед. Только один человек из-за того, что он был единственным, его имя запомнили и донесли до наших времен. Он был профессором университета, звали его Никодим. Но даже он не мог набраться смелости и прийти к Иисусу в свете дня. Он думал, что скажут люди, ведь он был профессором богословия и задавал бы вопросы необразованному молодому человеку, который никогда не учился в университете. Поэтому он пришел среди ночи, когда все спали, спали даже ученики Иисуса. Он разбудил Иисуса и представился, — Я профессор богословия, мое имя Никодим. Пожалуйста, прости меня за то, что потревожил твой сон. Я хочу спросить тебя о пути. Иисус сказал ему, — Не беспокойся о том, что ты нарушил мой сон, ибо я потревожу твой более глубокий сон. Ты спрашиваешь о пути, но путь требует мужества, а ты трус, ты побоялся прийти днем. Ты подумал, что скажут люди. Никодим сказал ему, ты прав, я принимаю твои слова, они справедливы, но скажи, как сделать первый шаг на пути? Иисус сказал ему, первый шаг от важного человека это признать, что он ничего не знает, и все его познание заимствовано. Испытание веры Один ортодоксальный христианин Принимал на веру все, что написано в Библии, буквально. Однажды к нему с вопросом обратился ученый. «Согласно Библии, Бог сотворил Землю пять тысяч лет назад». Но ученые обнаружили кости, свидетельствующие о том, что жизнь на Земле зародилась на миллион лет раньше. В ответ христианин сказал, «Когда Бог создавал Землю пять тысяч лет назад, Он намеренно оставил эти кости, чтобы испытать нашу веру и узнать, чему мы скорее поверим, его слову или научному свидетельству. Истинный счастливец Один учитель, знаменитый своими знаниями, долго и усердно молил Бога показать ему такого человека, от которого он мог бы узнать прямейший путь, удобно ведущий к небу. Однажды, когда он, проникнутый этим желанием усерднее обыкновенного, высылал молитвы, ему показалось, что он слышит глаз свыше, повелевающий ему выйти из кельи к притвору церковному. «Там», — говорил голос, — «найдешь ты человека, которого ищешь». Вышел учитель и нашел у дверей церковных нищего старца, всего покрытого язвами и ранами, в самом жалком виде. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное приветствие — «Добрый день тебе, старец!» А старец отвечал — «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день недобрым!» Учитель остановился, как бы исправляя свое первое приветствие, промолвил — «Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье!» А старец отвечал — «Я несчастливым никогда не бывал! Удивился учитель и, подумав, что не вслушался или не понял его ответа, присовокупил, что ты говоришь, я желаю, чтобы ты был благополучен, а я отвечаю тебе, что злополучным не бывал, сказал старец. Тогда учитель сказал, желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь. Я ни в чем не нуждаюсь, имею все, что желаю, хотя и не ищу временного благополучия. «Да спасет же тебя Бог», — сказал учитель. «Если ты презираешь мирские блага, однако скажи мне, неужели ты один счастливец между людьми? Стал быть, несправедливы слова Иова. Человек был рожден от жены малолетен. Иов, глава 14, стих 1. «И жизнь его наполнена бедами. Не понимаю, как ты один умел избежать несчастья?» «Точно так, как я сказал тебе». Возразил старец, когда ты пожелал мне доброго и счастливого дня, что я никогда не счастливым и злополучным не бывал, потому что то, что имею, мне Бог дал, зато благодарю. А счастье мое в том и стоит, что я не желаю счастья. Боязнь счастья и несчастья опасно только тому, кто их боится. Но я не забочусь о счастье и никогда не молю о нем к Небесному Отцу, всем управляющему, и таким образом я никогда не был несчастливым, подобно тому желанию, которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за то Бога, как Отца, ведущего вся их же требуем. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Холодно ли мне?» Страдаю лет непогоды, также хвалю Бога. Смеются ли все надо мною, все равно хвалю Его, потому что знаю, что все это делает Бог, и невозможно, чтобы то, что делает он, было худо. Таким образом, все приятное и противное, сладкое и горькое, принимая радостно, как от руки доброго отца. Желаю только того, чего желает Бог, и потому все случается по моему желанию. Злополучен тот, кто ищет счастье в мире, потому что нет здесь другого счастья, как только полагаться во всем на волю Божью. Воля Господня и совершенно добра, и совершенно правосудна. Она не лучшую сделаться, ни худою быть не может, она судит всех, ее никто. Я стараюсь совершенно ее держаться и заботиться только о том, чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не хочет а потому и не считаю себя нисколько несчастливым, когда мою волю совершенно соединяю и согласую с волью Божией, Так что у меня одно хотение или нехотение, чего хочет или не хочет Бог. — По убеждению ли своему ты это говоришь? — возразил учитель. — Скажи же мне, так же ли ты думал бы, если бы Богу угодно было послать тебя в ад? — Богу послать меня в ад? — воскликнул старец, — но знаешь, что у меня два плеча дивной силы, которым я бы ухватился за него объятием неразлучным. Одно плечо — мое глубочайшее смирение, а другое — нелицемерная любовь к Богу. Этими раменами я бы так крепко обнял Бога, что куда бы ни был им послан, туда бы и его повлек с собою, и, конечно, для меня приятнее было бы вне небес быть с Богом, нежели в небе без Него. Удивился учитель ответом старца и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем согласном с его волей. Желая, однако, еще более испытать премудрость старца, столь сокровенную в худой храме не его тела, он спросил его. — Откуда ты пришел сюда? — От Бога, — отвечал старец. — Где ж ты нашел Бога? — Там, где оставил все мирское. — А где оставил ты Бога? в чистоте мысли и доброй совести? — Кто ты сам? — спросил учитель. — Кто бы я ни был, — отвечал старец, — но я так доволен моим положением, которое ты видишь, что поистине не поменялся бы им на богатство всех царей земных. Каждый человек, умеющий владеть собой и повелевающий своими мыслями, есть царь. — Следовательно, и ты царь. Где ж твое царство? — Там, — отвечал старец, указывая на небо, — тот царь, кому это царство возвещено несомненными чертами. — Кто тебя научил этому, и кто дал тебе эту премудрость? — спросил, наконец, учитель. — Скажу тебе, — отвечал старец, — что я целые дни провожу в молчании, и молюсь ли, упражняюсь ли в благочестивых мыслях, всегда забочусь об одном чтобы крепко быть соединенным с Богом, а соединение с Богом и согласие с Его волю всему научают. Так учитель, научившись, беседуясь с нищим, и преподавший ему мир, возвратился к себе, хваляя и славе Бога, утаившего сию от премудрых и разумных и открывшего у убогому старцу, младенчествующему злобою. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25. Как постичь Бога? На одной лекции мастер сказал: Гениальность композитора проявляется в написанной музыке, но разбирая ноты, гениальность не увидишь. Талант поэта заключается в его стихах но, изучая стихи, талант не постигнешь. Бог проявляет себя в мироздании, но самым тщательным исследованием Вселенной Бога не обнаружишь, подобно тому, как старательным обследованием тела не выявишь душу. После лекции кто-то спросил, как же тогда постичь Бога? Смотреть на мир, ничего при этом не анализируя. А как нужно смотреть? Крестьянин, стремящийся найти красоту в закате солнца, будет видеть лишь солнце, тучи, небо и линию горизонта до тех пор, пока не осознает, что красота не существует сама по себе. Красота — это способность видеть. Попытки познать Бога будут тщетными до тех пор, пока вы не поймете, что Бога нельзя увидеть как некую сущность. Для этого требуется особое умение видеть, свойственно лишь маленьким детям, не искаженные надуманными доктринами и убеждениями. Кораблекрушение Единственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он изо всех сил молился Богу о спасении и каждый день всматривался в горизонт, но никто не плыл ему на помощь. Измученный, он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие вещи. Но, однажды, побродив в поисках пищи, он вернулся и увидел, что хижина его объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось самое страшное, он потерял все. Объятый горем и отчаянием он воскликнул Боже, за что? Рано утром, на следующий день. Его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего на помощь. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек своих спасителей. «Мы видели ваш сигнальный костер», — ответили они. «Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда! Но не нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают боли и страдания». Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла. Может быть, это сигнальный костер, призывающий Бога на помощь. Крик храбрости Однажды проповедник пришел в город, чтобы обратить в свою веру его жителей. Вначале люди слушали его проповеди, но потом стали понемногу расходиться, пока не ушли все. И хотя никто его больше не слушал, тот продолжал читать свои проповеди. Проходивший мимо путешественник поинтересовался, «Почему ж ты упрямо продолжаешь читать проповеди?» «Вначале я надеялся изменить этих людей», — ответил тот. «Если я продолжаю кричать, то делаю это лишь для того, чтобы они не смогли изменить меня». Кристал веры Жили-были два соседа, один очень набожный, а второй тоже верующий, но всегда завидовавший вере первого. Так и велось, что один из них делал все для того, чтобы воплотить истинной веры в жизнь. Второй же виде это только дивился энергией первого, его несгибаемой вере. Много разного случалось в жизни, но один из них всегда был непреклонен в своих решениях и поступках всегда проявлял острый ум при решении проблем и всегда направлял свет своего ума на доказательства вопросов веры. Второй же, видя недосягаемость для самого себя, стать хоть когда-нибудь таким, решал свои дела житейским способом и только успокаивал себя, приговаривая, что, быть может, и он когда-нибудь будет столь умным и сильным, как его более верующий сосед или от бессилия своего в решении глобальных проблем, или от того, что каждая проблема занимала у него намного больше времени, чем у первого. Он научился радоваться даже тогда, когда встречал проблему. Ему просто уж больше ничего не оставалось, как радоваться. Потом судьба разлучила соседей, и второй оказался вынужден уехать в далекие места. Он уехал и в конце концов забыл первого, решал свои проблемы все так же своими спокойными методами. Только с каждым годом он все легче и легче относился к жизни, и тихая радость поселилась в нем. И вот он однажды умер. Он оказался на небесах, и ангелы сказали, что ему уготован рай. Он сначала удивился, но потом с радостью принял эту новость. Через какое-то время он спросил у ангелов, могут ли они выполнить одно его желание. Ангелы ответили, что сделают это с радостью. Он спросил о своем соседе. Ему хотелось узнать, что же случилось с ним, потому как более религиозного человека он не видел. Тогда ангелы подхватили его и отнесли на высокую гору, где стояла статуя. «Он всю жизнь кристаллизовал веру в себе», — сказали ангелы. «Вот теперь он неподвижен. Он стремился к совершенству и стал им». И теперь ему совершенно неведома обычная радость. Но разве это камень? спросил бывший сосед. Нет, это не камень. Это огромный кристалл. Душа, отвечали ангелы. И мы все можем любоваться им.